Глава двадцать третья. «А еще необычные дела встречались», — уточнил у друга Даниил. «Да, в самом начале, как я в это отделение перевелся. Если быть точнее, неделю назад. Там, кстати, мужика тоже в дурку пришлось сплавить. Если вчерашний маньяк с бензопилой и зомбаком сражался, то этот аж с вампиром. Насмотрелся, наверное, этих новомодных сериалов. Моя дочка тоже без ума от всех этих сверхъестественных. Дневников вампира, настоящей крови и прочей вампирской тематики. Но у этого шизика, видать, крыша съехала окончательно. Нам его соседи позвонили, сказали, что на него кто-то напал на лестничной площадке. Приезжаем, а там такой амбал, лет тридцати и метра под два. Забился в угол у мусоропровода. трясется, как осиновый лист. Лицо белее бумаги. Сидит в кулаке, нательный крестик зажал, безостановочно молитву шепчет. че наш, кажется». Мы его с ребятами попытались с пола поднять, из этого грязного угла вытащить. Так он нас нечистью вампирской обозвал, стал вопить, что мы — кровопийцы окаянные, менты, касты, не получим его крови. А потом мне чуть глаз пальцем не выколол. Я едва увернулся. «Бывает», — сочувственно вздохнул Даниил. «Представляешь, и вся эта фигня произошла только за одну неделю. Боюсь даже представить, что будет через год. На кого мне придется дела заводить? На пришельцев с балалайками». — криво усмехнулся следователь. Или на домовых с граблями. От этой фразы Даниил едва не поперхнулся кофе. Поставив чуть задрожавшую рукой чашку на стол, он философски отметил. «Все может быть. Ты как-то подозрительно спокойно на все это реагируешь, Данька. Внимательно уставился на друга Андрей. Неужели в твоей жизни происходит что-то похлеще? Ты сказал, что в последнее время с тобой много чего случается. Поясни», — потребовал он. Опустив глаза вниз, Даниил задумался. О чем он может рассказать лучшему другу? О том, что пару дней назад наблюдал, как маленькая домовая, замотанная в куски мяса, в голубом парике исполняла песню леди Гаги «Батруманс» перед пушистыми братьями. Отец этих существ, хлебнув коньяка, пытался доползти по стене до люстра, к которой был привязан хомяк. Что его посещают странные видения, и он перестал быть атеистом? что из его ладони вылетела шаровая молния и спалила кустарник, который пытался его убить? Или о том, что его похищали инопланетяне? Тогда одним пациентом в психбольнице станет больше. Тяжело вздохнув, Даниил решил не испытывать свою дружбу с Андреем на прочность. «У меня дед нашелся, произнес наконец он. «Точнее, это он меня нашел. «Дед?» — понимающе переспросил Андрей. «Какой-то бомж из висека». «Нет, мой дедушка, по отцовской линии», — уточнил Даниил. «Он бросил мою бабушку через год после свадьбы, когда у них родился ребенок, мой отец. Ушел из семьи, без объяснений, внезапно. Ни писем, ни звонков, ни записки. Словно его и не бывало. А теперь вот, объявился. Здравствуй, Даня, ты мой внук. Хоть стой, хоть падай». «И что ему надо? Денег, небось, на еду или лечение?» «Да пошли ты его к чёртовой матери, пусть катится туда, откуда выполз». Разволновался за друга Андрей. «Нет, ему от меня не деньги нужны», мрачно покачал головой Даниил. «Он хочет, чтобы я устроился на работу в его организацию». С трудом подобрал он подходящие слова. Она называется «Орден Света». Они что-то вроде детективного агентства. «Распутывают очень сложные и странные дела». «Твои истории с зомби, вампиром и полтергейстом — это как раз по их части. Они сотрудничают с экстрасенсами», — продолжил объяснять Даниил, не обращая внимания на то, что у его собеседника медленно отвисает челюсть. «Управляет этой организацией. Совет из пяти директоров. И мой дед, как оказалось, в их числе. Один из этих. Директоров тяжело болен и скоро умрет. Они хотят, чтобы я стал его преемником». Фигася, вот это да!» — воскликнул Андрей. «А твой дедуля случайно умом не тронулся? В старческом возрасте болезнь альцгеймера не редкость», — предположил он. «Боюсь, что нет», — ответил Даниил. «Я недавно побывал в этой организации, и все это правда. Собственно, я не только побывал там. Я уже полгода как с ними сотрудничаю», — признался он. «Помнишь тот случай, когда я крупную партию Герыча оформил?» и тот, когда я нашел двух пропавших девочек, которых маньяк в лесу к деревьям привязал. Это было не просто везение, Андрей, не моя интуиция, и даже не мои высокие профессиональные навыки. Мне в этом орден помог. Если бы не ясновидящие из этой организации, те двое маленьких детей были бы мертвы. «У тебя что, межведомственное взаимодействие с Хогвартсом налажены? рассмеялся Анисимов. «Да, думаю, это подходящее сравнение». Спокойно и без тени иронии согласился Даниил. Смех застыл на губах коллеги. «Данька, ты меня пугаешь», — заявил Андрей и пристально заглянул в глаза своему другу, пытаясь рассмотреть, не расширены ли у того зрачки. «Андрюха, у меня башка раскалывается от мигрени. Я не спал двое суток и безумно устал. Но я в своем уме и не под кайфом», — развеял тот его сомнение. «Ясно». Не знаю, как и реагировать на все услышанное, пробормотал Андрей. «Значит, в твоей жизни объявился давно пропавший дед, который предложил тебе возглавить тайную мистическую организацию, занимающуюся борьбой с маньяками, призраками и вампирами. И теперь ты думаешь об увольнении из органов». Подвел он итог. «Да, все так и есть», — подтвердил Даниил, думая о том, насколько же безумно все это звучит. «Аж шизеть можно». потрясенно произнес Андрей. «Ты знаешь, в моей семье тоже проблемы. Моему племяннику и трансформеры мерещатся», внезапно признался он. «И что они делают? Ну, эти трансформеры?» Абсолютно серьезно уточнил Даниил. «Трансформируются, конечно, что же еще? криво усмехнулся его друг. «Вообще-то, по Лёшкиным словам, там был лишь один трансформер. Внес поправку Андрей, и он превратился из пылесоса в робота». Точнее, из робота-пылесосов боевого робота. Я всегда говорил сестре, что компьютерные игры разрушительно воздействуют на детский мозг. Плюс психологическая травма от того, что его отец свалил из семьи к любовнице. Вот и результат. Глюки на нервной почве. Теперь пацана к психиатру придется вести. «Не торопись с выводами», — Умудренный опытом посоветовал Даниил. Порывшись в кармане куртки, он нащупал кое-что и протянул другу небольшую пластиковую визитку. «Вот, возьми. И обязательно позвони им, объясни ситуацию. Они помогут, можешь быть уверен. По крайней мере, ты будешь точно знать, нужен ли твоему племяннику психиатр или твоей сестре сыном требуется срочный переезд подальше от этой квартиры». «Орден света». Прочитал Андрей позолоченную надпись на белом куске пластика. И номер телефона. «Данька, ты это серьезно? Может, ты меня разыгрываешь? Где-то здесь спрятана скрытая камера». Завертелся он, бросая взгляды по сторонам. «Или мне начать за тебя беспокоиться?» «Беспокоиться за меня не надо», — возразил Даниил. «А вот за племянника стоило бы. Только на одну минуту представь. А что, если этот трансформер ему не померещился? А вдруг он был настоящим? Тогда, полагаю, жизнь Лёши находится в опасности. Советую сделать один звонок». Кивнул он на визитку Ордена. «И удостовериться, что это не так». «Ты псих!» — обеспокоенно уставился на него друг. «Нет, это не я псих», — устало возразил его собеседник. «Это весь мир сошел с ума».